Глава двадцать шестая. Ребекка. Ребекка была так благодарна Изи за то, что она видела все намного яснее, чем она сама. Ее совет был просто идеальным. Подготовка спальни в прошлый четверг стала отличным началом. Хотя сейчас была среда, и София еще не спала в кровати, она явно полюбила эту комнату и хотела играть там, когда была возможность. Кара выглядела менее впечатленной, что вызвало некоторое разочарование. хотя, откровенно говоря, она выглядела слишком опустошенной, чтобы быть в восторге от чего-либо. Ребекка никогда раньше не общалась так тесно с человеком, проходящим лечение от рака, и понятия не имела, каким слабым оно может тебя сделать. Все знали о самой болезни, но дело было не только в этом. Кара выглядела иначе, как будто блеск исчез из ее глаз. Этим утром она, вероятно, была совсем без сил, потому что Софи проснулась первой и сама спустилась на кухню. Ребекка оглянулась, удивленная, что не увидела Кару, идущую за ней. «Доброе утро, Софи! А где мамочка?» Софи жевала рука в своей пижамы, Она спит. Я не могу ее разбудить. Ребекка будто и не дышала, поднимаясь по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки разом, но когда она осторожно постучала в дверь Кары, а затем, толкнув, открыла ее, Кара завозилась на подушке и попыталась сесть в кровати. Ее голос был хриплым от сна. «А где Софи? Прости, я полночи не спала и...» Увидеть ее без парика было шоком. В некотором смысле ее лицо стало красивее, глаза больше и голубее, а скулы более четко очерченными. Но сейчас в ней была и уязвимость, которую Ребекка раньше не замечала. Может, именно это Джек увидел в ней в прошлом? Все еще видел? «Не волнуйся, Софи», «Я приготовлю ей завтрак и отведу в садик. А ты спи». На секунду Кара выглядела так, будто собиралась возразить, но у ее тела были другие планы. Она откинулась на подушке. «Благодарю вас. Я заберу ее потом, и...» Она снова заснула, не закончив предложение. Софи была очень тихой по дороге в садик, Но, оказавшись там, она выглядела счастливой и помахала Ребекке на прощание с порога. На этот раз здесь было довольно много пап и бабушек, которые привезли детей. Многие члены семьи помогали с этим. На обратном пути она проезжала мимо школы Святой Катерины и вспомнила, что Кара хотела, чтобы София поступила именно туда. Она припарковалась дальше по улице и вернулась к школе пешком. Школа Святой Катерины располагалась в большом викторианском здании, скрытым за высоким черным забором. Однако здесь была современная система внутренней связи и электрические ворота, которые с жужжанием открылись, когда она сказала ответившему администратору, что хочет взять рекламный буклет. Проходя через игровую площадку, она заметила нарисованные на асфальте классики «змейки» и «лесенки», Похоже, детские игры не изменились с тех пор, как она сама была в возрасте Софи. В приемной было достаточно места для стола и двух стульев, обитых тем же оттенком зеленого, что и школьная вывеска. Мужчина примерно того же возраста, что и Ребекка, стоял у окна приемной и разговаривал с администратором, которая открыла ей ворота. Прошу прощения, обычно Альби привозит его мама, но вчера он остался у меня, потому что она уехала. Я просто хотел убедиться, что вас оповестили, что если сегодня ему что-то потребуется, то нужно звонить именно мне. Сегодня утром он неважно себя чувствовал. Администратор знала, как справляться с обеспокоенными родителями. «Мистер Робсон, я уверена, что с ним все будет в порядке. Его мама уехала в медовый месяц, верно?» Она объяснила, что он всю неделю будет у своего папы. Мистер Робсон стал еще более расстроенным, чем раньше. Да, он все равно часто остается у меня, но обычно не в будние дни, когда у него занятия. Я хотел убедиться, что если я понадоблюсь ему сегодня, то вы позвоните мне. Администратор взяла ручку и взглянула на свои документы, прежде чем вежливо улыбнуться мистеру Робсону. «Конечно». «Ваш номер есть в наших документах, что на этой неделе вы будете главным контактным лицом». Ребекка распознала явные намеки на то, что разговор окончен, и после секундного колебания, казалось, мистер Робсон тоже их заметил. «Отлично, спасибо». У администратора уже был буклет, который она передала Ребекке. К тому же на ее столе зазвонил телефон, требуя ее внимания, поэтому Ребекка не стала задерживаться. Мистер Робсон заканчивал разговор по телефону и садился в машину, припаркованную рядом с ее. Он кивнул, заметив у Ребекки буклет. «Это очень хорошая школа. Моему сыну Альби здесь нравится. У вас сын или дочь?» «О, нет, я...» Она поняла, как странно это прозвучало после того, как она только что заходила в школу, чтобы получить информацию о поступлении. «Это для дочери моего мужа. Его... — Бывшая девушка думает подать заявление сюда. Мистер Робсон кивнул. — Семьи бывают разных форм и размеров, верно? Он улыбнулся и помахал рукой, открыв дверцу машины и сев внутрь. — Желаю удачи. Если бы он только знал, как сильно ей это может понадобиться. Вернувшись домой, Ребекка проверила Кару, которая все еще спала а затем приготовила себе кофе, чтобы отнести в свой кабинет. Пока она ждала кофемашину, она пролистала буклет. Он был довольно впечатляющий. Судя по сопроводительному письму, заявку на поступление в школу святой Катерины нужно было подать до начала января. День открытых дверей для новичков был 3 октября. Они опоздали на три недели. Хотя, может, Кара ходила туда? Ей придется спросить ее об этом. Снаружи школа и правда казалась хорошей, и было бы проще, если бы София училась неподалеку от их дома. Следующий час она потратила на то, чтобы ответить на звонки от потенциальных новых клиентов и назначить им встречи. Впрочем, в перерывах она просмотрела сайт школы и статью о них в Комитете по стандартам в сфере образования. Чем больше она читала, тем сильнее убеждалась в том, какая это была отличная школа. И разве Изи не говорила, что люди и правда переезжают в этот район, чтобы их дети поступили туда? Она взяла телефон. «Джек Фолкнер». «Привет, это я». Как всегда, голос Джека из резкого делового превратился в теплый. «Привет, как дела? Нечем заняться? У тебя закончился кофе?» «Очень смешно. На самом деле я звоню, чтобы узнать, говорили ли вы с Карой о подаче заявления в школу. Сегодня я взяла буклет в школе Святой Катерины, и она просто идеально подходит для Софи». Джек ответил не сразу. «Откуда у тебя буклет?» Это был странный вопрос. Из школы, конечно же. Я отвозила Софи в садик, потому что Кара устала. Школа попалась мне на обратном пути. «Понятно. Почему он так странно вел себя по этому поводу?» «Это просто буклеты, Джек. Хотя, если мы собираемся подать туда заявление, нужно успеть до начала января. Изи сказала, что туда действительно трудно попасть, так что... Изи сказала, она тоже была там». Ребекка убрала телефон от уха и раздраженно посмотрела на него, прежде чем снова поднести его к рту. «Нет, Джек, конечно, ее там не было. Что на тебя нашло?» Джек вздохнул на другом конце провода. «Я просто думаю, что тебе нужно немного сбавить обороты, Бек. Мы не можем указывать Карри, в какую школу пойдет Софи». К щекам Ребекки прилила краска. «Это было несправедливо. Я просто пытаюсь быть поддержкой, Джек. Я знаю, Бекка». «Но мы должны действовать осторожно, понимаешь? Мы не хотим, чтобы Кара думала, что мы все решаем». «Все решаем? Ради всего святого! Кара первая упомянула эту чертову школу. Джек, ты хочешь, чтобы я интересовалась твоей дочерью или нет?» Теперь его тон был более примирительным, что раздражало еще сильнее. «Конечно, конечно, просто... просто не торопись». Она не смогла победить. «Ладно, мне пора, Джек. Нужно отправить клиенту информацию по некоторым заведениям». «Не будь такой, Бэк. Я просто не хочу наступать каре на пятки. Сначала спальня, а теперь школа. Это слишком напористо, как мне кажется. Я просто хочу сказать, что нам нужно действовать медленно. Нам обоим. Увидимся позже». Закончив разговор, она с досадой бросила мобильный на стол. На днях Джек не стал медлить, когда потратил целое состояние на игрушки, которыми они с Софи могли играть. Так почему же то, что она подготовила спальню и взяла буклеты, было слишком напористым? Ему нужно было понять, что она была не из числа тех, кто станет кататься по полу с Софией или пускать пузыри из мыла для рук. Но это было то, что она могла сделать. Изучить школы, выяснить условия жизни, может даже организовать вечеринку по случаю дня рождения. Это было то, как она могла внести свой вклад. Кара поблагодарила ее за то, что сегодня утром она отвезла малышку в садик и лицо Софи, когда она показывала ей спальню, говорила само за себя. Джеку нужно было перестать беспокоиться о том, что они могут и чего не могут сделать, и позволить ей быть частью жизни Софи. Как сказала Изи, она должна использовать свои сильные стороны. Говоря об Изи... Ей нужно было упаковать и отправить той подарок. Вчера она вернулась в магазин и купила ей ту желтую сумку в знак благодарности. Даже если она была непрактичной, Ребекка хотела, чтобы она была у нее. И пока она была там, она просмотрела весь ассортимент аксессуаров для волос для маленьких девочек и выбрала несколько действительно милых красных ободков с бантиками. Интересно, решил бы Джек, что дарить их Софи будет слишком напористо?